жадность, благородство и древние корабли. В конце XIX – начале XX века раскопки древних кораблей происходили в условиях, напоминающих детективный роман. Так, в 1880 году в местечке Гокстад сыновья крестьянина, чтобы развеять зимнюю скуку, начали раскапывать большой курган, находившийся недалеко от их двора и издавна называвшийся Королевским. Парни надеялись отыскать в нем сокровища. Об их деятельности прослышал деревенский торговец, интересовавшийся археологией. И через него известие о самодеятельных раскопках дошло до Николаса Николаусона, архивариуса музея в норвежской столице. С трудом дождавшись весны, архивариус поспешил в Гокстад. В результате раскопок и длительных усилий по консервации и реставрации На свет появилось великолепное судно, которое теперь по праву является гордостью музея кораблей викингов Восла. Его так и называют — корабль из Гокстада. С другим кораблем связана еще более драматическая история, надо полагать, стоившая ее участникам нервов. На сей раз великолепный образец древнего кораблестроительного искусства едва не погиб из-за обычной человеческой жадности. В 1903 году профессору Габриэлю Густавсону, работавшему в Историческом музее Университета Осло, пришла весть о том, что в местечке усиберг опять-таки самодеятельные кладоискатели натолкнулись в кургане на очень старое судно. Приехавшие ученые вскоре опознали в нем корабль времен викингов, и примерно через год раскопок из земли была извлечена последняя доска. И вот тут-то началась нервотрепка. Согласно норвежским законам, корабль принадлежал владельцу усадьбы, на территории которой его откопали. Обрадовавшись неожиданному шансу разбогатеть, этот человек вдруг проявил немалую жадность. Он заломил за найденные древности такую цену, которую музей выплатить был просто не в состоянии. И, что самое худшее, он вознамерился продать корабль за рубеж. По крайней мере, слухи об этом распространялись упорные. Дошло до того, что норвежский парламент в спешном порядке принял закон, наложив запрет на вывоз археологических ценностей из страны. По счастью, кончилась эта история все-таки благополучно. Корабль был спасен благодаря вмешательству коронованной особы. Как раз в то время лекции Густавсона в университете Осло посещал будущий король Швеции, Густав VI Адольф. Его близким другом был наследник соседней усадьбы, сын богатого и влиятельного человека. Принц-археолог сумел пробудить у землевладельца национальную гордость, судно было выкуплено и, как оно там лежит, подарено музею. Еще одно сокровище древности водворилось под музейный кров, стало предметом исследования ученых и преклонения тысяч посетителей. С тех времен было найдено еще немало лодок и кораблей, и с каждым связана своя история, полная низости и благородства. Корысти и бескорыстия. Вообще история поисков, загадок и открытий в науке зачастую такова, что, как говорится, прямо садись и пиши роман, и роман этот будет считаться на одном дыхании. Не понадобится никаких дешевых ухищрений, вроде оживших мумий, и демонов, сторожащих гробницы. Кораблям викингов посвящена поистине необозримая литература. Сыграли свою роль технические достижения последних лет, сказала свое слово подводная археология, прошли испытания реплики, или, как их еще называют, новоделы, выстроенные современными мастерами точные и полномасштабные копии древних судов. Поэтому мы здесь не будем пересказывать общедоступные сведения и приводить цифры, кочующие из книги в книгу, остановимся, как обычно, лишь на некоторых интересных моментах, неизвестных большинству читателей, или, наоборот, связанных с расхожими заблуждениями.